Глава 13. Дмитрий. Я ещё несколько раз встречал Лидию у отца. Она коротко здоровалась со мной, смотрела как на пустое место и поспешно проходила мимо. Больше я не пытался заговорить с ней. Скоро мы встретимся вновь, но уже при других обстоятельствах. Не мог выкинуть из головы странную девушку. Мои мысли постоянно возвращались к ней. то ли залился на неё, то ли жалел. Я даже видел её во сне. Она неодолимо влекла к себе тем, что не похоже на других. Отец правильно заметил: меня манит навязна. Папа сократил расходы Алисы до минимума. Мачеха была печальна и почти всё время сидела рядом с мужем, пытаясь вернуть его расположение. Зато отец наконец-то погрузился в изучение бумаг, которые я ему принёс. и скоро понял нашу взаимную выгоду. Он принял мое предложение и этим заметно увеличил свое и мое благосостояние. Хорошо, когда он думает о делах, а не о молодой бестолковой жене. Артем узнал место и время проведения свадьбы Яны и Лидии и мальчишника. Собственно, для него добыть подобную информацию никогда не составляло труда. Он знает свое дело, за что и получает от меня хорошие деньги. Свадьба планировалась в загородном ресторане. Гостей немного. Среди почетных, естественно, руководство Яна. Дорогое меню, живая музыка, популярный ведущий. Все на высшем уровне. Кто будет со стороны Лидии, непонятно. Похоже, одна свидетельница и все. У нее что, подруг совсем нет? Удивился я. Есть, на девичнике будет семь человек. Вот и адрес клуба. Артем вырвал из блокнота листок. "Девичник меня не интересует", отмахнулся я. "Узнал на всякий случай". Он скомкал листок и бросил в корзину для мусора. "А что с мальчишником?" "Намечен на следующую субботу, 19 июня, в ресторане Европа. Приглашены 15 человек, снять небольшой банкетный зал, виски и коньяк, дорогое меню, всё как положено". Уже не ходят один жата. Протянул Артёму коробку с его любимыми сигарами. Угощайся. Благодарю. Он отрезал кончик сигары, смачно вдохнул её аромат. Счастье, что я не курю. Жутко вредная и разорительная привычка. Однозначно, отрываться будут по полной, продолжил Артём. Деньги кудряхцев не жалеет. распушает хвост перед друзьями. Ну-ну. Артём ушёл, а я позвонил Марине. Роскошная, дорогая, элитная девочка. Два высших образования: окончила юридический институт и получила диплом психолога в нашем универе. Совершенствей владеет английским, и немецким, играет на рояле. Не проститутка, а настоящая леди. Сразу не догадаешься, чем она промышляет. Зарезервировал её на время мальчишника. Вкратце рассказал, что от неё потребуется. Марина всё поняла с полуслова. Она умница, ей не надо втолковывать подробности, главное обозначить конечную цель. Жаркий июнь порой сотрясали сильные грозы. Молнии с треском пересекали небо, словно пытаясь расколоть его на части. Стоял у окна и смотрел на разыгравшуюся стихию. Тёмно-лиловые, почти чёрные низкие тучи окрашивали алые всполохи зарниц. Ветер швырял в окно тяжёлые капли дождя, деревья гнулись под натиском стихии. Мощёный гранитной брусчаткой двор загородного дома заливали потоки воды, они струились по мраморным львам у входа, нещадно хлестали статуи в парке. Их силуэты светились белыми призраками сквозь пелену ливня. Стихия разыгралась не на шутку. Люблю грозы. В них есть что-то завораживающее, мистическое, жуткое и одновременно манящее. Видимо, непогода сродни моей душе, тёмной, метающейся, ищущей. Вот только что я ищу. Деньги, положение в обществе. Всего этого у меня давно в избытке. Любви нет её. Счастья А что есть счастье? Тихая гавань или клокочущий вулкан? Гроза прекратилась неожиданно. Ветер разогнал тучи и стих. Вечернее солнце бросало золотые лучи на мокрые деревья, траву, землю. Что-то болезненное, надрывное витало в воздухе. Стоит ли мне затевать жестокую игру? Почему я так хочу получить эту девушку? желаный трофей, игрушка, жертва. Она сама выбрала свою участь. Я только пользуюсь случаем. Я не сломаю жизнь леди, там уже давно нечего ломать, но я подарю ей немного свободы, сдобренной страстью. Потом леди, возможно, будет больно, её будут терзать угрозы и совести, сомнения, только что мне до этого, такие как она всегда находят причины Для душевных мук и страданий это её право, а моё получить очередную девушку в свою обширную коллекцию. Редкий экземпляр, не могу его упустить. Азарт охотника не позволяет. Спустился во двор, мокрый гранит отражал косые солнечные лучи, ослепляло. Сел в автомобиль. Двигатель утробно заурчал. Пора. Охота начинается. По дороге в ресторан забрал Марину из её квартиры. "Ты в порядке?" строго спросил я. "Мне дважды повторять не надо", усмехнулась она. "Умница". До места добрались быстро. Помог Марине выйти из автомобиля. Мы медленно поднимались по широкой лестнице. Я держал Марину под руку. Она гордо шла рядом со мной, настоящая леди. Одета безукоризненно, дорого и элегантно. Раскошная природная блондинка с фарфоровой кожей и идеальной фигурой, редкая красавица. Встречные мужчины невольно задерживали на ней взгляд. Сели за столик на самом видном месте. Я сделал заказ. Зал разделён на несколько зон. В одной из них растоropный официант накрывал стол. Так неудачно получилось. Протечка в банкетном зале, с потолка капает. пришлось перенести мальчишник в общий зал. Естественно, за причинённые неудобства администрация ресторана сделала клиенту колоссальную скидку и в качестве извинения предоставила бесплатно несколько бутылок марочного коньяка. Это обошлось мне в кругленькую сумму. Зато теперь всё идёт по плану. Скоро в зал вошёл Ян с сопровождением товарищей. С двумя я уже был мелким знакомом. директор глянцевого журнала и его зам Кудрявцев не может не пригласить на такое мероприятие руководство. Обязательно надо выслужиться. Да, такое далеко пойдёт. Этот, кивнул я на Яна, не знакома с ним? Нет, отрицательно качнула головой Марина. Не моего круга. Само мнение ей не занимать. Но это правда, Марина птица высокого полёта. Мы не спеша потягивали коктейль, компания Кудрявцева налегала на виски. Скоро за их столом стало шумно. Пришли музыканты, посетители начали танцевать. Вести Марину в танце одно удовольствие, она откликается на каждое движение, предугадывает все желания партнёра, и не только в танце. Марина время от времени кидала томные взгляды в сторону Яна. Он скоро заметил это. Марина удовлетворённо улыбнулась мне. «Не прошло и года, как этот тюфяк обратил на меня внимание», – усмехнулась она. «Он далеко не тюфяк», – заметил я. «Ты с ним поосторожнее. Он может резко потерять над собой контроль и озвереть». «Не успеет, я надеюсь», – Марина погладила меня по плечу. «И на всякий случай со мной всегда лучше друг девушки. Электрошокер». Очень разумно с твоей стороны. Я поцеловал её. Она ответила жадно, страстно. Жаль, что ты не проведёшь со мной ночь, игриво вздохнула она. Мы это исправим в ближайшее время, заверил Марину. Мы вернулись к столику. Ян уже расслабился с помощью виски и теперь откровенно разглядывал мою спутницу. Похотливый и восхищённый взгляд выдавал его неизменные желания. Впрочем, на такую женщину сложно смотреть иначе. Пора начинать спектакль. Я слегка толкнул Марину ногой под столом. Марина медленно облизнула край бокала, сощурила глаза, глядя мимо меня на Кудрявцева. На кого смотришь? повысил я голос. Не на кого, зло ответила она. Что ты себе позволяешь? Я не слепой. Наша мнимая ссора начала набирать обороты. Через пару минут на нас стали оборачиваться. Я резко поднялся из-за стола, подозвал официанта и расплатился. «Пошли!» – потянул Марину за руку. «И не подумаю, отстанет меня ненормальный. Я никуда не пойду!» Она зло вырвала руку. «Ты сама так решила!» Я развернулся и вышел из зала. Теперь настала очередь Марины салировать перед Кудрявцевым. Даже не сомневаюсь, из ресторана они поедут к ней домой. Сел в машину и стал ждать. Давно я не занимался подобной ерундой. Салон автомобиля заполняла романтичная музыка. Она уносила куда-то далеко, в волшебные страны, к южному ласковому морю. Может, ну и в это Кудрявцево Вернуться, забрать Марину, провести с ней волшебную ночь и забыть о Лидии? Нет. Не получится. Я прелых добиваться желаемого. Лидия будет моей, хочет она того или нет. Главное, чего хочу я.